Она вышла из ворот Солсберийской башни, где была заточена, проявив ту же несломленную властность, которой никто не посмел перечить, и взяла в руки бразды правления за своего любимого сына Ричарда, ныне ставшего королем. И тот, рьяный воитель, охотно передал государственные дела в руки умной и деятельной матери а сам вскоре после коронации сел на корабль и поплыл воевать на восток. Она же объехала все свое королевство, включавшее Англию и огромные франкские владения, усмирила строптивых баронов, взыскала большую дань с непокорных графов, прилатов и городов, созвала где надо окружные и судебные собрания, решительно наладила пришедшие в упадок дела. Покинув северное графство и герцогство, доставшееся ей по браку с Генрихом, она вступила в свои наследственные земли, в Пуату-Гиень-Гасконь. Услышала знакомые с детства звуки звонкого провансальского языка. Вдохнула мягкий воздух родины. На севере К приветствием примешивалась немалая доля страх. Здесь же люди, стоявшие по краям дорог, с неподдельной радостью встречали старую монархиню. Для них она была не только прославленной королевой Севера и первой дамой христианского мира, для них она была Алиянорой Аквитанской, прирожденной государыней их страны, законной наследницей ее короны. Ей шел уже шестьдесят девятый год, и последние пятнадцать лет она провела в заточении. Но она держалась прямо в седле, была тщательно одета, искусно нарумянина, волосы умело покрашены и причёсаны. Быть может, ей и нелегко было проделать верхом весь долгий, трудный и рискованный путь через ещё заснеженные горы и перевалы. Но, хоть она и была в преклонных летах, Ее не отпугивали тяготы и опасности. Она чувствовала, что пятнадцатилетнее заточение не сломило ее, а силы только пребывали от сознания, что она еще так недавно в бессильной злобе, томившаяся в Солсберийской башне, способна твердой и умелой рукой направлять и коня, и государство. Светлым взглядом озирали родную страну ее голубые холодные глаза». Она рвалась вперед, она приказывала делать длинные переходы, и даже под вечер, когда всем уже было не в отказывалась сменить коня на портшес или носилки. Она направлялась в Кастилию, в бургос чтобы повидаться с дочерью Доньей Леонор, присутствовать на бракосочетании внучки Беренгелы и выдать замуж одну из младших внучек. Чем дальше продвигалась она на юг, тем многочисленнее становилась ее свита. Когда Кавалькада углубилась в Пиренею, она состояла из пятисот рыцарей, 200 дам и девиц, доблестных рыцарей и достойнейших дам, из прелатов и баронов со всех подвластных королеве земель. Сопровождал ее также и отряд телохранителей, куда были отобраны самые надежные проводники, преданные наемники-брабанцы, и при них свора хорошо обученных и зорких сторожевых собак. Наемники-брабанцы. Во французской и английской армиях в средние века было много наемных солдат из герцогства Брабант, современная Бельгия. Позади следовал обоз из тысячи с лишним повозок с поклажей, необходимой в дороге утварью и провиантом, а также с дарами для населения. Стремянные и псари вели лошадей и охотничьих собак, принадлежащих королеве и приближенным вельможам, сокольничьи несли их любимых охотничьих птиц. Так извивался медлительный и пестрый поезд, по горам местами еще покрытым.